Глава 58. Суд. Не прошло и недели, как сэр Мармодюк предстал перед Звёздной палатой, этим страшным судилищем, которое долгие годы внушало ужас не преступникам, а невинным людям. Когда обвинитель является в то же время и судьёй, можно не сомневаться, что подсудимый будет признан виновным. В деле сэра Мармодюка обвинителем был сам король. Звездная палата была только маской для самовластия монарха, которая позволяла ему уклоняться от ответственности за любой произвол. Суд был не более и не менее, чем фарс, подобный фарсам, разыгрывавшимся конклавом Святейшей Инквизиции. Высший Королевский суд ничем не отличался от этого священного трибунала. Но хотя и в том, и в другом случае судебная процедура носила характер фарса, то, что он был виноват. Последнее действие этого фарса слишком часто оказывалось трагедией. Суд над царем Мармадюком, как большинство судов того времени, был жестоким издевательством над справедливостью. Это была пустая формальность, жалкая видимость соблюдения законности, сохранившаяся только в конституции. Двор уже заранее осудил царя Мармадюка. В Звёздной палате оставалось только утвердить приговор. Что и было сделано без промедления. И на этот раз во избежание огласки, без всякой торжественности. Подсудимому было предъявлено обвинение в измене королевской власти и в злоумышлении против короля. Обвинение было доказано, и подсудимый был приговорён к смертной казни, установленной для государственных преступников, к отсечению головы на плахе. Царю Мармандьюку не дали даже очной ставки ни с одним из свидетелей. и он не знал, кто давал показания против него. Но главное обвинение, участие в тайном собрании в каменной балке, не оставляло ни малейших сомнений в том, что одним из этих свидетелей, который, быть может, даже и подстроил все дело, был капитан Скерти. Во время следствия сэр Мармадьюк пребывал в полном неведении, какие обвинения и улики выдвигаются против него. Ему не позволили даже взять адвоката. И задолго до того, как был вынесен приговор, уже стало ясно, чем кончится для него этот суд. И когда председатель без законного судилища огласил смертный приговор, для сэра Мармадюка это не было неожиданным ударом. Но каким жестоким ударом явилось это для двух любящих сердец, когда Олтер, присутствовавший на суде, вернулся домой убитый и горем и сообщил печальное известие обитателям усадьбы. которая вскоре предстояла лишиться хозяина. Никогда ещё верелловная натура Ричарда Скерти не проявляла себя так бесстыдно, как в этот тяжёлый час. Дети его жертвы почти поверили в его дружеские чувства. Он выражал такое искреннее участие, так горячо старался утешить их, что Олтер и Лора не допускали и мысли, что он может быть способным на предательство. Даже Мэри он поколебал свои подозрения. который ей до сих пор внушал этот человек. Если бы у сэра Мармадюка была возможность общаться с детьми, этого не могло бы произойти. Но он был лишён этой возможности. С момента его ареста Скэрти принял все меры, чтобы помешать этому. Прощание происходило в присутствии Скэрти. В тюрьме сэр Мармадюк был совершенно отрезан от мира. После суда Уолтеру разрешили увидеться с отцом на несколько минут. Насвидание происходило в присутствии Уремщиков и тайных агентов. Сэр Мормодюк не мог поделиться с сыном своими подозрениями относительно Скэрти и предостеречь его от этого человека, который, притворяясь другом его детей, был не только их врагом, но шпионом и доносчиком, погубившим их отца. Ни Уолтер, ни Лора, ни Мэрион не подозревали об этом. Им не пришло в голову поинтересоваться, почему Скэрти Внезапно исчез из усадьбы и не появлялся в течение 2 дней, как раз когда проходил суд. Разве они могли подозревать, что этот вероломный негодяй, искусно прикидывавшийся другом, тайно присутствовал в эти дни на суде в Звёздной палате в качестве добровольного свидетеля и давал против обвиняемого показания, которые привели его к осуждению. На утро после того, как страшный приговор стало известно в усадьбе Белстрот. Мэрион, убитая обрушившимся на неё двойным горем, сидела у себя в комнате. У испанцев есть пословица: "Гвоздь гвоздём выбивают", которая этим прозаическим образом утверждает, что в сердце не могут ужиться одновременно два горя, одно вытесняет другое. Эта пословица справедлива, однако не во всех случаях жизни. Мэрион, сражённая страшным известием, о тяжкой участи ожидавшей её отца и о грозившей ей горькой утрате, не могла забыть о другой невосполнимой утрате, которая разбила ее сердце и погрузила в беспросветный мрак. Мысли, одна чернее другой, лихорадочно проносились в ее сознании, и если муки разбитого сердца вытесняли на минуту боль и страх за отца, и то, и другое разрывало ей душу и повергало ее в бездну отчаяния. Мэрион была не одна, с ней были Лора и Уолтер. Они вместе провели бессонную ночь, и по их бледным лицам, у покрасневших глаз, видно было, что они провели её в слезах. Всю ночь, не смыкая глаз, они пытались придумать, нельзя ли что-нибудь предпринять, чтобы попытаться спасти отца. Но всё, что не приходило им в голову, казалось недействительным. Наконец, мэр решил вызволилась поехать в Лондон и броситься в ноги королеве. "Боюсь, что это будет бесполезно", сказал Волка. Я был у неё. Я пал перед ней на колени, уверял её, что отец не винин, молил её, обливаясь слезами, но её ничего не трогало. Я никогда не видел её такой разгневанной. Чего я только не наслушался от неё. Она обозвала меня подлым щенком, отродьем изменника и злодея. От Жермен и Голанд и другие молодые придворные из её свиты смеялись надо мной. Я не посмел обратиться к королю. Эх, милая сестра. Боюсь, что ты ничего не добьёшься во дворце. Помочь нам может только один человек, потому что он свой в этой придворной клике. Ты знаешь, о ком я говорю, Мэрион? О капитане Скерте? Да. Да, это правда, вот хотела Лора. Помните, он несколько раз намекал, что у него будет возможность что-то сделать. Я готова упасть перед ним на колени и умолять его. Но ты знаешь, Мэрион, что одно твоё слово сделает больше, чем все наши мольбы, и мои, и Уолтера. О, Мэрион, сказал Уолтер, догадываясь, на что намекает Лора. Если этот человек говорил искренне, если он действительно имеет такое влияние, а я при дворе кое-что об этом слышал, тогда у нас есть надежда. Я не знаю, о чём говорит Лора, но она уверяет, что одно твоё слово может подействовать на него. Милая сестра, Неужели это жертва? Да, Уолтер. Ты прав, называя это жертвой. Без этого мои мольбы будут так же бесплодны, как и ваши. Я в этом не сомневаюсь. Что ты говоришь? Какая жертва? Моя рука. Милая, милая Мэрион. Но если ты не любишь его, ты же не можешь стать его женой. Не можешь обещать ему свою руку. Но без этого он откажет мне. Негодяй! О, боже! И ведь он может спасти отца. Речь идёт о его жизни. Я хотела бы, чтобы это была моя жизнь, с отчаянием воскликнула Мэрион. Не легче было бы умереть, чем решиться на это. Олтер не понял, что означают её слова, но Лура догадалась. Но никто из них не успел ответить. Как Мэрион, вскочив с места, стремительно направилась к двери. "Куда ты, кузина?" испуганно спросила Лора. "К капитану Скерти", твёрдо ответила Мэрион. "Я брошусь к его ногам и не встану до тех пор, пока он сам не скажет мне, какой ценой надо заплатить за жизнь моего отца".